Глава 37. Специальные миссии. Америка как будто отстала от Европы в смысле развития военной секретной службы. Все же с одним важным нововведением в области шпионажа в период мировой войны 1914-1918 годов навсегда связано как раз имя «Американцы». Это нововведение использования самолета для ночной переброски шпионов в тыл врага. Впервые к нему прибегли в Балканских войнах 1912-1913 годов. Затем тот же молодой американский искатель приключений появился на Западном фронте, где использование воздушных шпионов и специальных миссий шло рука об руку с усовершенствованием техники военной авиации. Лейтенант Дарт Холл начал свою карьеру военного летчика в 1912 году в рядах турецких войск, выступивших против Болгарии. Уроженец штата Кентукки, он провел свое детство в горах Озарка. Взялся шофером гоночных автомобилей, а позднее пионером летного спорта. На Балканах он летал на французском моноплане. Турки наняли его для руководства их воздушной разведкой за 100 долларов золотом в день. Армии султана, которым противостояли сербы, греки и болгары, вынуждены были обороняться. Они потерпели поражение у Кирк-Килисе и Лили бургаса 24 и 29 октября 1912 года главный город и крепость турецкой Фракии Адрианополь, издревле прикрывавшей пути к Константинополю, был осажден сербо-болгарскими войсками. Когда турки поняли, что проигрывает войну, их главной заботой стало благополучное отступление в Малую Азию. Холл хорошо и честно вел разведку но занимался только разведкой и упорно игнорировал турецкие намеки на то, что он мог бы сбрасывать бомбы на их победоносных врагов. И когда ему перестали платить, он перелетел на своем моноплане вместе со своим энергичным механиком-французом на сторону Болгар, пригласивших его работать на них за тот же суточный гонорар. Служа султану, он хорошо ознакомился с новыми оборонительными позициями перед Константинополем. Ему предложили приземлиться за фронтом у Чаталджи и заняться шпионажем. Американец подчеркнул разницу между разведкой, которую он обязался вести, и шпионажем. За добавочное вознаграждение он согласился рискнуть и высадить болгарского секретного агента за турецкими линиями. Это ему удалось, несмотря на примитивное состояние тогдашней авиации. Когда же болгары спустя месяц задержали причитавшиеся ему платежи, летчик решил, что он сделал ошибку, перейдя к ним на службу. Он уже собирался улететь, когда был арестован как неприятельский шпион арест поставил американского летчика в довольно затруднительное положение. Его лишили права обратиться к дипломатическому представителю Соединенных Штатов. И так как он не отрицал, что раньше работал по заданиям турецких генералов, то ему трудно было доказать, что он перестал работать на них. Преданный военному суду, он открыто заговорил о деньгах, которых ему не заплатили его приговорили к расстрелу. К счастью, его механик-француз Андре Пьерс никогда не питал особенной веры в болгарскую честность. Оставшись на свободе, он отнес свою часть заработка в золоте некоему представителю власти. За несколько часов до назначенного на рассвете расстрела шпиона француз заплатил большую взятку кому следует, и американцев выпустили на свободу. В августе 1914 года Холл начал выплачивать свой долг находчивому французскому хладнокровию. На второй же день войны он записался в иностранный легион. После трех месяцев войны на его умение обращаться с самолетом обратили внимание, и он был переведен в летный корпус. Он стал членом эскадрильи «Ла Файета» и в конце мировой войны оказался одним из двух оставшихся в живых участников этой прославленной группы воздушных чертей. Еще до сформирования этой эскадрильи Холлу, как бывалому военному летчику, собирались давать опасные специальные поручения. Это значило, что ему предстояло перебрасывать шпионов в германские военные зоны. Для этого требовалось, во-первых, умение летать ночью, ибо рассвет считался единственным подходящим временем суток для высадки шпиона, и, во-вторых, умение приземляться на незнакомых и неподготовленных площадках. Едва ли менее рискованным был и обратный полет. Этот подвиг надо было Повторять каждые несколько дней, каждую неделю, каждые две недели, как только почтовый голубь приносил от шпиона записочку с сообщением, что он готов вернуться на французскую сторону. Разрабатывая свое нововведение в шпионаже, Холлу приходилось импровизировать все новые и новые приемы. Благодаря своему хладнокровию и летному мастерству Он высадил нескольких шпионов и каждого из них доставил затем домой без малейших инцидентов. Но в одном случае его, кажется, выдали. От шпиона поступило требование на транспорт, и Холл вылетел перед рассветом, чтобы подобрать своего пассажира на поле близ Рокруа. Агенты германского контршпионажа, знали в точности и часы место его приземления. Его ждали пулеметы и стрелки. Но, к счастью, Холла западня захлопнулась секундой раньше, чем следовало. От долгой настороженности и душевного напряжения его враги нервничали. Их первый пулеметный зал послужил американцу сигналом об опасности. Он стремительно стал набирать высоту, и вышел из поля обстрела. Инстинктивно верным и смелым маневром он спас себя и машину. Лишь крылья ее оказались простреленными, и сам он получил легкое ранение. Вскоре после этого его, как искусного летчика, наградили военной медалью. Переброска шпионов по воздуху стала обычным делом в летных частях воюющих держав. Многочисленные улучшения облегчили положение пассажиров и летчик. Самолет обычно приземлялся по возможности неподалеку от места жительства постоянного агента, который разводил яркий огонь в своем камине, видный только самолета, находящегося прямо над домом. Огонь этот зажигался лишь в том случае, если агент убеждался, что приземление безопасно. Сигнализация помогла летчику и тогда, когда он прилетал, чтобы отвезти шпиона домой. Если агент почему-либо не мог приготовиться к условленному часу, сигналы постоянного агента избавляли летчика от опасной и напрасной посадки. Положение летчика, взятого в плен вместе со шпионом или непосредственно после произведенной им высадки шпиона на вражеской территории и преданного затем военному суду, в юридическом отношении было неопределенным. В Гаагских конвенциях вообще не было указаний, относящихся к такого рода действиям летного состава армии. Примечание Гаагские конвенции ряд общепризнанных, но не соблюдавшихся Германией международных соглашений о ведении войны. В этом смысле представляет интерес дело двух летчиков. Баха, американца, служившего во французском летном корпусе, и сержанта Манго. Каждому из этих летчиков Удалось высадить своего шпиона, но оба потерпели аварию при обратном взлете. Они пытались пробраться до какой-нибудь нейтральной границы, но не имели возможности переодеться. Когда разбившиеся самолеты были обнаружены, летчиков быстро выследили и арестовали. Затем обоих отвезли в ЛАН и предали суду по обвинению в шпионаже. Этой злополучной паре летчиков выпала на долю незавидной чести способствовать установлению международного прецедента. Но Джимми Бах был добродушный молодой авантюрист и человек со средствами. Он мог позволить себе роскошь и пригласил видного адвоката, который прибыл из Берлина, чтобы защищать его и его товарища-француза. На первом судебном заседании, состоявшемся 20 октября 1915 года, судьи не пришли ни к какому решению. Второе заседание, состоявшееся 30-го, кончилось тем, что обвинение в шпионаже было снято с обоих подсудимых. Бах и Манго, как военнопленные, провели три тяжелых года в плену в Нюрнберге. После этого случая агентов, посылаемых со специальной миссией, стали одевать военную форму, прикрывавшую штатское платье. Приземлившись, такой агент, прятав мундир и к своим шпионским обязанностям, приступал в штатском костюме. Но в ту ночь, когда летчик должен был, согласно расчетам, явиться за шпионом, последний снова надевал военную форму, которая должна была в случае поимки избавить их обоих от военного суда. Союзникам было весьма выгодно засылать своих шпионов по воздуху. Бельгия и 13 оккупированных департаментов Франции были открыты для французской или английской секретной службы, поскольку там имелись десятки более или менее укромных Посадочных площадок и сотни патриотов обоего пола, готовых помочь союзникам. За небольшую плату, 700 франков, по тогдашнему курсу 130 долларов, можно было завербовать бельгийца и высадить его возле своего бывшего жилья, где ему отлично была знакома вся местность. Что касается прифронтовых зон союзников, то здесь немцам для той же цели приходилось подкупать французского или бельгийского ренегата, в лучшем случае какого-нибудь негодяя, выпущенного из тюрьмы на оккупированной территории. Такой агент мог хорошо знать местность, но ему мешала его репутация, а также опасность быть узнанным местными властями. Убедившись на многих примерах, что эта дуэль шпионов в воздухе всегда оборачивается против них, немцы попросту усилили свою оборонительную бдительность. Они установили микрофоны для уловления вибрации авиационного мотора в тех отдаленных районах, где можно было ждать высадки вражеского агента. На это союзники ответили тем, что ограничили работу летчика однократным приземлением. Шпиона спускались с парашютом совершенно бесшумно и при том в местности, где оседло жил постоянный агент. Эта система действовала в течение целых четырех лет. Секретные агенты спускались с темного неба на врага, который мог предположить это, но не был в состоянии держать под постоянным наблюдением бескрайние просторы французских или фландерских полей, где могли приземлиться шпионы, где их радушно встречали и прятали местные патриоты. Шпионы воздуха в большинстве своем были люди, слишком пожилые для несения службы на фронте. Обученные обращению с почтовыми голубями, Они брали их с собой в количестве до шести штук и затем по одному посылали со срочными донесениями. Каждого шпиона снабжали подробными инструкциями и достаточным запасом французских и немецких денег. Приземлившись, каждый шпион первым делом разыскивал ближайшую линию коммуникаций, а затем начинал пробираться к фронту. Иногда к этой работе в пользу союзников привлекали и немцев, главным образом эльзасцев и лотаринцев, живших во Франции с начала войны и стремившихся таким путем избавиться от военной службы. Вербовали также солдат, дезертировавших и взятых в плен. По мере того, как война разгоралась, самолеты постепенно становились все более ценным видом оружия, и французы все чаще отправляли шпионов, предоставляя многим из них изворачиваться на свой страх и риск после отправки последнего голубя с донесениями. Покинутые таким образом на произвол судьбы, воздушные шпионы либо попадали в руки к немцам, либо окольными путями пробирались в Голландию. Тамошние французские консулы заботились об отправке их во Францию. Многим из шпионов рекомендовалось на случай, если им не удастся выбраться на самолете, использовать свое пешее странствие для разрушения железнодорожных путей, мостов и подвижного состава в тылу вражеских войск. Спустя некоторое время шпионов начали перебрасывать на воздушных шарах. Такой способ совершенно избавлял от предательского шума авиамотора, но других преимуществ не давал. Средний воздушный шар имел в диаметре 8,5 метра и вмещал 310 кубических метров газа. Он поднимал только одного человека, а радиус действия его был равен 24-36 милям. Такому полету шпионам готовили в Англии четыре недели. В продолжение этого срока устраивалось минимально шесть пробных полетов. Из них два ночью. В корзину воздушного шара брались и голуби. Война требует мужества в различных его проявлениях. Было немало людей, готовых заняться шпионажем, но не желавших летать проноситься над зенитками, приземляться в потемках с парашютом, спрыгнув с военного самолета или спустившись на воздушном шаре. Для неустойчивых субъектов, готовых согласиться на полет, но могущих оказаться несостоятельными в критический момент, был даже придуман самолет специальной конструкции. Под фюзеляжем, между колесами, подвешивалась Алюминиевая кабинка для шпиона его парашюта. Дно этой кабинки мог откинуть только летчик, что он в нужный момент и делал. Пассажир падал вниз со своим парашютом. Специальные миссии давали ценные для разведки результаты. Масштабы их с течением времени все более расширялись теперь уже не довольствовались временной деятельностью одиночного шпиона. Главной целью становилась организация создания регулярной разведывательной службы, которой должны были нести местные агенты, навербованные и обученные тайно. В 1917 году нашлись люди, серьезно подумывавшие об учреждении заочной школы для бельгийцев или французов, готовых заняться рискованным делом шпионажа. Самолеты сбрасывали в большом количестве почтовых голубей, а также листовки и брошюры, содержавшие призывы к жителям оккупированных районов собирать и передавать сведения. Для этого пользовались небольшими корзинками, вмещавшими пару голубей. Прикрепленные к шелковым парашютикам, они медленно спускались на землю. В каждую корзинку, помимо корма для голубей, клали письменные указания, как обращаться с голубями. Вопросники для заполнения, образчики существенно важных сведений, французские деньги — И всегда пламенно-печатный призыв к патриотизму людей, уже в течение трех лет испытывавших голод, нищету и унижение в результате оккупации. В местах, весьма отдаленных от линии фронта, германские контршпионы нашли немало корзинок с мертвыми голубями. Это, разумеется, была лишь ничтожной часть общего числа корзинок, сброшенных союзниками. Голуби непрерывно летали над фронтом. И хотя попасть в летящего голубя из винтовки, может лишь исключительно меткий стрелок, все же сделать это удавалось не раз. И во всех этих случаях, по уверениям немцев, Голуби несли донесение большой военной ценности. Эту систему собирания любой информации, как бы она ни была отрывочной и случайно, союзники продолжали расширять вплоть до дня перемирия. Голубей забрасывали не только самолетов, иногда это было слишком заметно, но и в небольших воздушных шарах, снабженных островным механизмом для отстегивания клетки с голубями. К такому воздушному шару был прикреплен деревянный крест, на четырех концах которого висело по клетке с голубями. В центре креста находился ящик с простейшим часовым механизмом. В назначенное время механизм автоматически начинал действовать. Парашюты с прикрепленными к ним корзинками отстегивались, после чего... Из оболочки шара выходил газ. На каждом таком шаре красовалась довольно наивная надпись. Это немецкий шар, его можно уничтожить. Позднее вместо часового механизма стали применять медленно горящий фитиль. Он поджигал шар после того, как клетки с голубями отделялись от шара. Почтовый голубь, Птица очень нежная, она очень быстро гибнет. Поэтому секретная служба союзников применяла еще один вид воздушных шаров. Шары эти диаметром всего 60 сантиметров делались из голубоватой папиросной бумаги и были почти невидимы в воздухе. Их можно было наполнять из простого газового рожка. Летчики сбрасывали пакеты, заключавшие в себе три таких шара в сложенном виде, с подробнейшими наставлениями о способе пользования. Иногда в пакет вкладывалась химическая смесь, которая давала возможность тому, кто нашел шар, наполнить его газом. Но так как подобный воздушный шар с донесением можно было отправить к союзникам лишь при попутном ветре, то конкурировать с почтовыми глубями Эти шары, конечно, не могли. Жители местности, расположенных за германской линией фронта, всего больше интересовали союзную разведку. И всевозможные листовки сыпались на них дождем. Зимой 1918 года специальные летчики из союзников сбрасывали клетки с голубями и воздушные шары, даже в самых отдалённых пунктах Альзаса и Лотарингии. Последним их достижением была переброска по воздуху радиопередатчиков новейшей модели Маркони с четырьмя аккумуляторами, сухими элементами на 400 вольт и 30-метровыми антеннами. С помощью таких аппаратов можно было передавать сообщения на расстоянии до 30 миль. 48 километров. Они сослужили большую службу крестьянам и одиноким жителям пораженных войной районов, которые не только настойчиво вели рискованную разведывательную работу, но и пытались передавать по радио шифрованные донесения.